Глава двадцать «Виктория Викторовна, вы понимаете, что все процедуры, которые должны были проходить, вы удачно пропустили», — нервно продолжил врач. «Ну, для начала я не знал обо всех процедурах». Огрызнулась уже зло. «И в чем проблема сейчас начать их?» «Да как вы не знали?» — уже закричал доктор. «Мы с вами на этом же месте три месяца назад обсуждали все последствия вашего нелечения. А сейчас вы будете говорить мне, что не знали?» Я смотрю на этого сидеющего, немного худощавого доктора, а у самой внутри идет полное разрушение. «Нет, у меня сейчас ничего не болит. Мне сделали чудесный укол, но я не могу понять, почему Виктория все отпустила? Почему перестала бороться?» что могло заставить ее сделать такой выбор неужели все потери которые она пережила так ударили по ней и если она это я то почему тогда со мной такого не произошло прикрываю глаза делаю выдох открываю рот чтобы повторить доктору все то что уже и так многим говорила но закрываю аккуратно поднимаюсь придвигаю стул к столу и разворачиваюсь к двери виктория спасибо И я все поняла. Отвечаю безэмоционально. Можете не утруждать себя объяснениями. И вот вроде говорю все полностью холодным голосом, но внутри горит огонь. Хочется крушить, разнести этот онкоцентр по кирпичикам. Для чего же вы тогда письма слали? Чтобы я приехала, а вы мне в глаза сказали, что поздно? Нелогично. Нелогично. Сзади слышу, что доктор пытается что-то даже говорить в ответ. Но слов разобрать не могу. Просто выхожу из кабинета и иду. Куда иду, зачем? Мне, наверное, без разницы. Что же ты, Виктория, так поступила с собой? За что обрекла и меня на эти страдания? Я ведь хочу вернуться к семье. У меня муж, есть дети, а ты... Ой, извините. Проговариваю негромко, когда понимаю, что врезалось в кого-то. Да ничего. Отвечает голос, который я вот уже... Больше десяти лет слышу каждый день, от чего я дергаюсь. Резко поднимаю глаза и впиваюсь взглядом в такое родное до боли лицо мужа. «Паша!» Выдыхаю его имя, а у самой фейерверки внутри взрываются. «Пашенька!» Поднимаю руку и провожу по полностью опешившему лицу мужа. «Родной мой, как же я соскучилась!» и уже не соображая ничего, просто обнимаю его за торс, как и привыкла это делать уже столько лет. Тыкаю с носом в его грудь и вдыхаю запах. Немного больничный с примесью хлорки, но такой родной. Да, так пахнет мой муж, мой. По щекам бегут слезы, схлипы сдержать уже невозможно, но и объятия рожать нет сил. Мой Паша как спасательный круг сейчас для потерянной меня. И я чувствую его напряжение. Понимаю даже с определенной стороны его состояние, но сделать с собой ничего не могу. А радует только то, что он не отталкивает меня, а просто аккуратно, даже как-то боязно прижимает одной рукой в ответ и молчит. И только сейчас замечаю в его руке целую папку, уж очень похожую на ту, которая лежала у доктора на столе с моим диагнозом и заключением. «Паша». А что ты здесь делаешь? спрашиваю, встревоженно. Пришел на прием. Припловато отвечает: А зачем тебе на прием в этом анкоцентре? Я, наверное, побледнела, даже потому что в следующую минуту меня уже усадили на кушетку и дали бутылку с водой в руки. Ложиться на операцию буду, отвечает совершенно спокойно, но как-то грустно. Паша, какая операция? У меня начинают трястись руки. Но в ответ я получаю горькую улыбку и слова. «Девушка, вы очень красивая, и то, что вы знаете моё имя, мне очень льстит. Но вам не кажется, что немного неуместно спрашивать о таком...» «В таком...» Он обводит рукой месте. «Паша», — проговариваю строго, — «не нервируй меня! Говори, что за операция!» В этот момент мой муж даже поперхнулся, а после... Молча встал и пошел в сторону кабинета врача. А я сидела на месте и смотрела ему вслед, не понимая, что сейчас я встретила своего «не мужа» в этом настоящем. Он ведь даже не знает, кто я. Резко встаю и направляюсь в кабинет врача. Также открываю дверь и громко проговариваю, не обращая внимания на растерявшегося Пашу. «Подготавливайте всю информацию по вашей терапии и оформляйте меня. Я ложусь... сейчас ложусь в вашу больницу». И только попробуйте выписать меня отсюда нездоровый. Также закрываю дверь и сажусь на кушетку в ожидании. Раз ты, Виктория Викторовна, не соизволила построить свою жизнь нормально, значит, это сделаю я.